Глава 6. 1. Проснувшись, Роза увидела на окне вазу с цветами. Это были ее любимые ромашки. В окно проникали теплые лучи солнца и освещали ее счастливое лицо. Она приподнялась и по привычке первым делом посмотрела на свои руки. На них не было абсолютно никаких признаков болезни, с которыми она жила и боролась несколько лет подряд. Подойдя к окну, она вдохнула чарующий аромат, исходивший от цветов. Роза с головой окунулась в то время, которое уже не вернуть, в свою счастливую молодость, в те чудесные мгновения, которые наполняли ее жизнь». Болезнь изменила почти все. Из омута приятных воспоминаний ее отвлекла суровая реальность. Она услышала шаги, и через несколько секунд дверь открылась. Это был Ричард. «Вижу, ты проснулась», — улыбнулся он, войдя в комнату. «Доброе утро». «Доброе утро, Ричард», — ответила женщина и посмотрела на вазу. «Мне очень приятно. Спасибо». Я думала, ты не вспомнишь мои любимые цветы. Но как я мог забыть? Он присел рядом с ней и улыбнулся. Решил, пока ты спишь, сделать тебе сюрприз. У тебя это получилось. Как ты себя чувствуешь? К моему удивлению, прекрасно. Она сняла перчатки, в которых была все это время, и продемонстрировала ему свои руки. Никаких пятен больше нет, словно и вовсе не было. «Это какое-то чудо!» Ричард посмотрел на ее руки и не поверил своим глазам. Абсолютно никаких следов от болезни не осталось. Кожа была светлой, гладкой. Да, столько врачей меня лечили. Прописывали десятки разных отваров и мазей. Неудивительно, что они мне помогли. «Это хорошо», призадумался мужчина и перевел взгляд с ее рук на лицо. «Роза, Я хотел бы с тобой поговорить по поводу Дианы. Помнишь ее? Она заходила к тебе на днях. А, это чудесная девочка. Конечно, я помню ее, — кивнула женщина. Что именно тебя интересует? Расскажи мне, пожалуйста, чем она тут занималась. До того, как попасть к тебе, она заявила о том, что может тебе помочь каким-то образом. Дорогой. «Есть вещи, о которых я не могу говорить. Извини». «Почему?» — насторожился Ричард и немного изменился в лице. «Пойми, я просто хочу знать, как именно она тебе помогла. Или это секрет?» «Нет», — ответила Роза, и с ее лица сошла улыбка. «Просто тут такое дело». Она призадумалась и вспомнила слова, которые ей сказала в тот день Диана. Никто не должен знать, что здесь было, иначе ты умрешь. Что? Она помогла мне, но каким образом я не могу тебе сказать. И, по правде говоря, Роза вздохнула. Если честно, я сама не поняла, как все произошло. Может быть, она что-то говорила или проводила здесь какой-то ритуал? Нет, ничего такого не было. Она взялась за голову. Дорогой. Мне плохо и тошнит. Нужно отдохнуть. Давай чуть позже поговорим. Хорошо. Отдыхай. Спасибо за понимание. Он не стал больше ничего говорить и молча вышел. Конечно, ему было понятно и очевидно, что Роза не хочет рассказывать ему, что на самом деле произошло. Она прекрасно все помнит, но по какой-то необъяснимой причине боится ему все рассказать. На протяжении часа он сидел в своем кабинете и обо всем думал. Слишком много странных событий произошло за последние несколько дней. Появление Дианы положило начало всему, что происходит сейчас в замке и за его пределами. Эта девушка говорит, что ничего не помнит, как оказалась в лесу, откуда пришла. Проведя ночь в темнице, она заявляет о том, что может помочь Розе. и после визита к ней через пару дней От болезни не осталось и следа. Он вспомнил слова Елены о том, что Диана обычная девушка. Ничего в ней необычного нет и никакими способностями она не обладает. Такое Елена сразу же заметила бы в человеке. Но а что, если она не договаривает что-то ему? Исключено. Его раздумье прервал стук в дверь. Ричардс можно войти? Это был его советник, Артур. Все важные решения и вопросы они обсуждали и принимали вдвоем. Несмотря на то, что в совет входило пять человек, Артур был приближен к Ричарду. А потому доверие к нему было гораздо больше, чем к остальным окружающим его людям. «Да, входи. У тебя что-то срочное?» «Пришло письмо из города», — ответил он и протянул конверт. На нем была красная печать. «От Алана». Ричард взял письмо и, присев за свой столик, откинувшись на спинку стула, начал читать. Спустя несколько минут он, нахмурившись, встал и подошел к окну, не отрываясь от чтения. Такая привычка у него была всегда, будь это письмо или книга. «Что там?» — нарушил тишину советник. «Не очень хорошие новости. Алан тяжело болен. С каждым прожитым днем ему все хуже и хуже», — ответил Ричард. «Его лечат и делают все возможное, но болезнь слишком тяжелая. Старина теряет последние силы. Здесь говорится о том, что он жалеет о случившемся между нашими домами и надеется на светлую память о нем. По всей видимости, готовится покинуть этот мир». «Да, это его последнее слово», — он поднял голову и посмотрел на советника. «В случае его смерти вся власть будет у его дочери. Это безумие. При его жизни она творит глупые, а порой и страшные вещи. А что будет после того, как ее отец отойдет в мир иной? Будем молиться, чтобы с ним все обошлось», — пробормотал Ричард и вернулся на свое место. Недолго думая, он бросил письмо в камин. «Но не стоит уповать на то, что бедняга долго продержится», ответил советник. «Вы же понимаете?» «Да, понимаю. После его кончины Кристина займет его место и станет одной из главных женщин на севере. Конечно, я наслышан о ее безумии. Она вся в мать. И была такой же». Мстительной, коварной, жестокой и хладнокровной. В городе ее называют королева безумия и разврата. Говорят, она не брезгует посещать публичные дома, участвовать в оргиях и находиться в состоянии, сопровождающемся злоупотреблением алкоголем и не только. «Да, я наслышан об этом», — нахмурился Ричард, постукивая пальцами по столу. Я только сейчас понял, что ее брак с нашим Марком был бы ошибкой. И, слава богу, он не состоялся. Я тоже так думаю. Сын Елены достоин лучшей спутницы жизни. И плевать на эту дипломатию. После произошедшего с Элеонорой отношения наши никогда не будут прежними. Как думаешь, Алан перед смертью расскажет все Кристине? Вполне возможно. Боишься ее мести? Ну знаешь ли, месть блюда холодная и подается всегда в последнюю очередь. Ладно, время покажет. Посмотрим, я сейчас хочу побыть один. Оставь меня. Артур безукоризненно повиновался и вышел из кабинета.